Третье. Темные лики весны Замутились влагой долины, Выткали синюю даль Прути сухих тополей, Тонкий снежный хрусталь Опрозрачил дальние горы, Влажно тучнеют поля. Свивши тучи в кудель И окутав горные щели, Ветер, рыдая, придет Тонкие нити дождя, Море глухо шумит, развивая древние свитки вдоль по пустынным пескам.